Глава 22. Война на улицах А на земле после артподготовки первыми в бой пошли десантно-штурмовые отряды десантников в экзоскелетах и увешанных различным вооружением. В этот раз командование русскими войсками решило, что именно они станут подавляющей ударной силой в предстоящем окончательном штурме столицы Поднебесной, которая тщилась покорить полмира. Это они, рязанские космодесантники, острие разящего меча. Закованные в титаново-кевларовую броню боевых экзоскелетных скафандров бойцы штурмовых групп. Это им идти под пули новых хунвейбинов. Вообще-то готовились рязанцы брать на абордаж космические крепости, сходиться в рукопашную в невесомости, расстреливать неприятеля из безоткатных реактивных ружей. Но, как всегда, наиболее подготовленные и хорошо вооруженные части бросали в бой, не считаясь с их профессиональной направленностью. В Афганистане главной ударной силой стали десантники. В Чечне в атаку вместе со всеми часто ходили и спецназовцы из армейской разведки, и спецы из ГРУ. А сейчас вот впереди шли бронированные космические десантники, которые должны были прорубиться в уличных боях и расчистить дорогу к центру Пекина площади теняньмень и запретному городу. Здесь важна больше скорость переноса огня по целям и его плотность, потому и вооружение соответствующее – бесшумные пистолеты-пулеметы «Бизон-2М», «ОЦ-22БУК», штурмовые автоматы «АЭС-ВАЛ» и стрелковые комплексы «Гроза». Оружие ближнего боя дополняют сверхмощные пулеметы «Кортер-Д» калибром 12,7 мм. Закрепленные на специальной консольной силовой подвеске экзоскелетных доспехов, эти пулеметы в обращении были так же удобны, как и обычные печенеги калибра 7,62 мм, но своим огнем могли перепилить пополам БТР. Группа огневого подавления была сравнительно малочисленной в десантно-штурмовом отряде, но обладала самой большой огневой мощью. Одноразовые гранатометы, компактные реактивные огнеметы «Приз» и надежный «Шмель» с термобарическими реактивными боеприпасами, что гаубичная батарея в миниатюре. Их дополняли расчеты автоматических станковых гранатометов АГС-30 «Пламя». Благодаря мускульной мощи экзоскелетов, расчеты агс могли брать с собой, но ну, просто немеренные запасы гранатных лент. А сам гранатомет доработали увеличив живучесть этой компактной машины смерти во много раз. Расчеты противотанкового оружия были вооружены ПТРК «Метис», «Корнет» и «Конкурс» с тандемно-кумулятивными ракетами. Кроме этого, использовались и старые добрые СПГ-9 «Копье» с новыми, тоже тандемно-кумулятивно-гипербарическими боеприпасами. И вся эта мощь сейчас, как взведенная боевая пружина, готова сорваться в стремительном и беспощадном рывке по одному слову боевого приказа. Несли рязанских космодесантников к ключевым точкам «Барсы» — безаэродромные самолеты, десантные средства нового поколения. «Барс» стал гибридом самолета и дирижабля, да еще вдобавок способным приземляться вертикально и практически на любую поверхность благодаря воздушной подушке. В центре конструкции чуда аппарата располагалась тороидальная камера, заполненная гелием. В середине были установлены два соосных воздушных винта. Широкие крылья с двумя турбовентиляторными двигателями, как и на Ан-70, и двухбалочное хвостовое оперение делали машину более похожей на самолет. Но благодаря полости с газом легче воздуха, Самолет-дирижабль поднимал полезные нагрузки вдвое больше обычного транспортника и топливо потреблял гораздо меньше. А вертикально расположенные соосные винты позволяли выполнять взлет и посадку практически без разбега. Сейчас барсы неслись в считанных метрах над искалеченными улицами и кварталами Пекина. Соусные винты вертикальной шахты дополнительно крыльям создавали подъемную силу, которая не давала воздушным кораблям невиданной конструкции опрокинуться. Жало крупнокалиберных пулеметов на турелях по бокам фюзеляжа хищно смотрели на руины, которые оставила после себя русская артподготовка. У многих десантников, особенно контрактников старшего возраста, эти картины вызвали в памяти руины Грозного во время второго штурма. Но тут, правда, масштабы были несоизмеримо больше. Но и в этом хаосе прятались китайцы с ПЗРК или пулеметами и открывали огонь по любому подозрительному объекту в воздухе. Поэтому в качестве прикрытия над «Барсами» велись скоростные боевые вертолеты КА-100 с жестким несущим винтом. Один раз китайцы все же запустили по воздушному каравану самонаводящуюся зенитную ракету из переносного комплекса. Костор рванулись вперёд на скорости в полтысячи километров в час и испепелили неудачливых зеничиков залпами ракет и очередями скорострельных пушек. Больше ничего не мешало стремительному броску барсов к намеченной цели. «Минута до высадки, приготовиться!» — сообщил командир экипажа самолёта-вертолёта на воздушной подушке. «Вас понял», — ответил взвода лейтенант Иван Котельников. «Приготовиться!» «Минута до десантирования!» Сидящие в грузовом салоне десантники захлопнули лицевые щитки своих шлемов. Здесь была все же земля, а не безвоздушное пространство, так что космические десантники использовали не скафандры, а облегченные штурмовые экзоскелетные доспехи. Вскоре безаэродромные самолеты зависли над точкой высадки. «Приготовиться! Пошел!» До земли оставалось метров 7-8, когда из грузовых люков посыпались вниз десантники. Их экзоскелеты, кроме всего прочего, были оборудованы блоком лазерных гироскопов, скомплексированных с микрокомпьютером. Это позволяло броне крылатой пехоты самой выполнять рискованные прыжки. Десантник лишь делал шаг в небо из проема грузового люка Барса, а гироскопы сами стабилизировали его падение. Конечности человека, благодаря электрогидравлическим приводам, перемещались по командам микрокомпьютера, формируя ту или иную группировку прыгуна в воздухе, а усиленные нижние конечности экзоскелета обеспечивали нормальное приземление из большей высоты. Десантники сходу перегруппировывались и вступали в бой, захватывали важные здания, мосты, перекрестки, дорожные развязки и удерживали их до подхода бронетехники. Бой гремел уже по всему Пекину, однако центр китайской столицы оставался таким же недосягаемым, как и во время первого штурма. Его обороняли элитные отборные части китайской армии. Улицы были заминированы, снайперы с раскосыми глазами буквально наводнили верхние этажи зданий, а подвалы заняли стрелки-противотанкисты с реактивными гранатометами и переносными противотанковыми комплексами. Плюс замаскированная и вкопанная в землю бронетехника Пушки, поставленные на прямую наводку, смертники, кидающиеся под гусеницы, зарядами тротила. «Первое и второе отделение за мной! Третья группа огневой поддержки прикрывают!» Лейтенант Иван Котельников ринулся вперед, дал короткую прицельную очередь из КорДРД. Нескольких китайцев с новыми штурмовыми винтовками «Буллпап» местного производства расшвыряло в стороны изломанными куклами. Бронежилеты пекинских мотострелков не могли остановить пули калибра 12,7 мм. Ивану Котельникову нравилось это мощное оружие, хоть бегать с ним было и не очень удобно. Зато подавляющая огневая мощь ручного крупнокалиберного пулемета вселяла уверенность и была в прямом смысле весомым аргументом в уличном бою. Стрельба из него велась с отсечкой по три патрона, чтобы экономить боекомплект в 50-зарядной ленте. Целиться и вести огонь из ручного корда было довольно удобно благодаря системе наведения с оптиковолоконной шиной. Изображение от прицела, закрепленного на ствольной коробке, поступало через световой кабель прямо на забрало тактического десантного шлема. Таким образом, теперь в российской армии впервые в мире не только летчики и танкисты, но и пехота могла реализовать принцип «вижу, стреляю». Сейчас очередным, что увидел в сотне метров от себя лейтенант Котельников, казался легкий китайский шестиколесный бронетранспортер. Пулеметная башня броневика развернулась в сторону русских десантников и изрыгнула огненную очередь. И лейтенант Иван Котельников ответил огнем на огонь. Калибры в этой невероятной дуэли были равны, но китайский пулемет установлен на бронированной машине весом под 10 тонн, а русский — в руках русского чуда благодаря И первым успел выстрелить именно он. Лейтенант Иван Котельников сдвинул переводчик огня на непрерывный темп стрельбы и выжил спуск. Тяжелый кортер-Д задергался в его руках, словно живой, изрыгая вместе с низким ревом свинцово-огненную смерть. Крупнокалиберные пули изрешетили китайский броневик. Его защита не была рассчитана ни на такой калибр, ни на такую плотность огня. Китайский броневик задымил, а его башенный пулемет бессильно задрался вверх. Один из десантников саданул по нему контрольной из мухи, на всякий случай. Разделавшись с бронетранспортером, рязанские десантники тем временем перебежали перекресток и укрылись на углу в полуразрушенном здании. Судя по покосившейся вывеске и разбитой витрине, здесь раньше находился бар. Внезапно слева и справа заметались фонтанчики пулевых попаданий. Один из десантников упал, но титаново-кевларовая броня экзоскелета уберегла русского солдата даже от пулеметных пуль. «Вспышки в окнах справа! Четвертый этаж, вашу мать!» По окнам снова ударил тяжелый ручной пулемет «Корт-РД». Тяжелые 50-граммовые пули искромсали оконные проемы. Такое впечатление, что работает отбойный молоток. В итоге китайским стрелкам лица ударили фонтаны каменной крошки, полосуя кожу и выбивая глаза. Раздался истошный крик, на который один из десантников ответил выстрелом реактивной штурмовой гранаты. Дымящаяся реактивная стрела ушла к цели, и за окнами мгновенно взвихрилось пламя. «Занять оборону!» Лейтенант Котельников присел на корточки у полуразрушенной стены, перезаряжая свое грозное оружие. Быстро сменил тяжелую патронную коробку, откинул крышку ствольной коробки, пропустил патронную ленту, захлопнул ее, передернул рычаг затвора. Мощная пружина лязгнула, досылая патрон в патронник. Корт РД снова был готов к бою. Рядом рассредоточились остальные десантники, выставив стволы штурмовых автоматов, стрелков гранатометных комплексов и тяжелых ручных пулеметов. Снайперы с крупнокалиберными винтовками скрылись на верхних этажах здания. Так, братья-славяне, нужно сориентироваться. Иван Котельников поставил пулемет на откидные сошки и достал портативный тактический компьютер-ноутбук. Пальцы проворно забегали по клавиатуре, а схемы и планы городских коммуникаций на экране все по той же оптиковолоконной системе проецировались прямо на забрало тактического шлема командира десантного разведвзвода. Сейчас они находились неподалеку от городского района Чаоян, в наиболее динамичном и быстрорастущем деловом центре столицы Поднебесной. Улица Сен-Литунь, на которой сейчас размещались рязанские десантники, до войны еще называлась улица Баров. Здесь были одни из самых дорогих питейных и развлекательных заведений столицы Китая. Теперь же тут остались только смертельно опасные руины. По этим самым руинам сейчас карабкались десантники из третьего отделения и приданные им группы огневой поддержки. Лавируя между завалами, они благополучно добрались к новой промежуточной позиции. «Так, десантура, слушай мою команду!» Лейтенант Котельников говорил в микрофон тактического шлема, и его слышал четко и ясно каждый боец разведвзвода. «Выдвигаемся на следующий перекресток, а оттуда переходим ближе к центру этого долбанного города, в район Дунчен, Там блокируем вторую кольцевую автодорогу. — Ты, гля, прямо как в Москве! — попытался пошутить кто-то. — Отставить хрен разговорчики! Расслабишься бы! Мигом маслину от узкоглазых получишь! — прикрикнул на шутника лейтенант Котельников. — Этот район всего лишь в нескольких километрах от центра Пекина. В переводе название означает «восточная часть города», собственно и находится к востоку от площади тинян -Мэнь и прочих долбанных достопримечательностей, которые являются целью нашего наступления. Все понятно? — Так точно, товарищ лейтенант. — Вперед! Головной дозор, фланговое охранение перебежками марш! Прикрывайте друг друга! Десантники заклацали затворами оружия, готовясь к тяжелому марш-броску. — Товарищ командир! Китайцы! — пришла тревожная весть от засевших наверху снайперов. — До батальона! Идут по соседней улице! — Встречный бой! «Гранатометчикам и снайпером приготовятся Поближе подпустите! Огонь по готовности!» Соотношение обороняющихся и наступающих сейчас было 1 к 100. Против неполных четырех десятков десантников — 400 человек китайской мотопехоты. И это были не какие-нибудь полуобученные Миньбин, ополченцы, а Дадуи — элитные подразделения китайской армии. Исход боя решали смелость, профессиональная выучка, и превосходство в огневых средствах. Первыми бой начали гопники, десантники из ГОП, огневое прикрытие разведвзвода. Сразу несколько шаровых молний из реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель» полыхнули в самой гуще наступавших. Замолотили по обеим сторонам улицы АГСы, выстрелов к автоматическим гранатометам было гораздо больше, чем могли унести на себя обычные пехотинцы. Адовы молотилки изрядно проредили ряды наступающих китайцев. Второй номер расчета автоматического станкового гранатомета быстро подтащил еще одну круглую коробку с лентой. Пока ее меняли, вокруг перегретого ствола велось марево раскаленного воздуха. Кроме того, вместе с обычными осколочно-фугасными гранатами в боекомплекте к станковым молотилкам были и термобарические заряды. Они в прямом смысле добавили огоньку, после залпа шмелей. Как всегда, четко работали снайперы, методично выбивая китайских командиров, связистов и особо ретивых из наступающей пехоты. Грохотали штурмовые автоматы и тяжелые пулеметы. Хлопали разрывы гранат подствольников. Сам Иван Котельников приник к пулемету и поливал очередями китайскую пехоту. Родной кортер Д довольно ракотал, пожиная кровавую жатву. С самого начала русские десантники перехватили огневую инициативу в бою. Добрая половина наступающих китайцев осталась лежать в навалку посреди улицы. Тяжелые пули с чудовищной скоростью и убойной силой разили иногда сразу двух, а то и трех китайцев. В лужах крови лежали тела, фрагменты тел, оторванные руки, ногти, головы. Китайцы наступали все же не плотными рядами, как всегда, а более грамотно. Разбившись на небольшие по три-четыре человека тактические группы, они стремительными рывками стремились сократить дистанцию. Именно по таким группам и работал лейтенант Иван Котельников. Вот четверо китайцев с пулеметом и парой гранатометов спрятались за торчащим, словно зуб, фрагментом кирпичной стены. «А вот хрен вы угадали!» Иван Котельников прицелился и выпустил длинную с десяток патронов очередь. Бронебойно-трассирующий пули буквально срыли остатки кирпичной кладки, разнеся ее на обломки и пыль. Кладка и пара секунд не продержалась, а кирпичные осколки, как шрапнель, настигли китайских пулеметчиков и гранатометчиков. Они были буквально нашпигованы и свинцом, и стройматериалами. Вообще, в уличных боях «Кортер-Д» зарекомендовал себя как исключительно мощное и надежное оружие. Одной двух тяжелых 127 миллиметровых пуль вполне хватало, чтобы уничтожить даже одетого в тяжелый бронежилет противника. А попав в конечность, пуля весом в 50 граммов попросту отрывала ее. За стеной или в бронетранспортере врагу тоже было не отсидеться. Корт РД на дистанции в 2 километра пробивал 5 миллиметровый бронелист. — Вперед! В атаку! — скомандовал лейтенант Котельников, первым бросаясь на врага. В какую-то секунду он остался один на один с целой толпой китайских мотострелков. На него уставилось жуткими холодными зрачками дульных срезов сразу несколько десятков стволов. Но чудо-богатырь из Рязани первым успел нажать на спусковой крючок. Китайцев прямо-таки расшвыряло в стороны, разорвало на кровавой лохмотье. била в ладони отдача, бился в руках пулемет. Словно в замедленной съемке лейтенант ВДВ России Иван Котельников видел, как впиваются в китайские бронежилеты тяжелые пули из русского города Коврово. Они рвали плоть в кровавые клочья, вырывая из тел куски мяса, дробя ребра и позвонки, отрывая руки и ноги. Секунда прошла как раз в тот момент, когда в коробчатом магазине тяжелого ручного пулемета подствольной коробкой осталось едва ли десяток патронов. Но за эту секунду в атаку поднялись и все остальные десантники. Они продолжили истреблять противника. Понимая, что перезаряжаться некогда, лейтенант забросил за спину кортер-Д и выхватил из плечевой кобуры пистолет-пулемет ПП-2000. В ближнем бою, в прорыве, он был тоже весьма эффективен. Солдаты противоборствующих армий сошлись лицом к лицу. И началась настоящая бойня. Русские чудо-богатыри из крылатой пехоты, пользуясь усиленной мускульной мощью экзоскелетов, расшвыривали китайских спецназовцев. Один удар ногой, усиленный сервоприводами боевого десантного комплекта, ломал обычного пехотинца, словно куклу-манекен. Боевой нож в стальной роботизированной руке рассекал шею до позвонков, почти обезглавливая противника. Иван Котельников сцепился сразу с тремя элитными китайскими мотострелками. Подготовка у мотострелков пекинского военного округа была ничуть не хуже, чем у тех же дунбейских тигров. Но и русские бойцы им не уступали. Лейтенант Котельников высадил в ближайшего к нему дадуя остаток обоймы из пистолета-пулемета ПП-2000. Того отбросило назад. Бронежилет был прострочен аккуратной линией пробоин из которых тонкими струйками выплескивалась кровь. Другой китаец занес над русским десантником винтовку с примкнутым штыком. Металл клинка выбил искры из титановой бронепластины доспехов XXI века, защищающей предплечье десантника. Отбив жестким блоком опасный удар, Иван сам врезал под дых кулаком своему противнику. Страшный удар, усиленный миомерами и сервоприводами, пробил и бронежилет, и ребра китайца. Харкая кровью, тот повалился на землю. Третий, видя незавидную участь своих товарищей, дико заорал и выхватил ручную гранату. Но Иван Котельников поймал в захват руку и резко дернул ее. Раздался тихий и страшный хруст. Из рукава грязно зелёной униформы, прорвав грубую материю, показался сахарно-белый обломок кости. Китайцы сопротивлялись отчаянно. У них тоже было много тяжелого оружия, гранатометов и огнеметов. Но русские десантники использовали принципиально новую тактику огневого подавления. Построившись клином, десантники перемалывали и теснили элитных китайских модострелков Те сражались с азиатской фанатичностью, помноженной на безысходность. Но яростный русский натиск обратил в бегство даже их. Те несколько километров и несколько улиц до центра Пекина преодолели довольно быстро. Путь в район Дунчен был открыт.